Глава 9. Малик кричал и кричал. Снова и снова и снова. Кричал, но никто его не слышал. Только не здесь, в тайной обители его господина. Кричал, моля об избавлении от мук. Пусть даже знал, без позволения примаса никто не придет. Что может вообще никогда не случиться? Господин может устроить так, чтобы мучения Малика длились вечно. Подстегнутый страхом, Верховный жрец закричал вновь. Но вдруг боль разом унялась. Задохнувшись, Малик мешком рухнул на каменный пол. Осязаемость пола привела его в немалое изумление. Ведь он мог бы поклясться, что окружен бескрайним морем игл и огня. «Вместо тебя я мог бы поручить дело любому послушнику первогодку и достичь столь же блестящего результата». Раздался над головой голос Примаса. В его голосе не чувствовалось ни намека на мягкость и ни злобивость, коими глава церкви славился среди правоверных. Однако ж Малику всей леденящей кровь тон был знаком, прекрасно знаком. Правда, прежде он неизменно адресовался другим, а вот ему еще никогда. А из тех, кому он был обращен, покой в Примаса не покинул никто, ни один человек. «Как я разочарован в тебе», – продолжал Примас. «Я возлагал на тебя столь большие надежды, мой Малик, столь большие надежды. Кто пробыл моим фаворитом много дольше любого другого из смертных?» Вопрос был отнюдь не риторическим. Это Малик понял сразу. «Я, я о, великий». «Да, да, мой Малик, именно ты. Ты прожил на свете вдвое дольше любого человека. И за это время, возможно, ты помнишь». Стал свидетелем преждевременной смерти доброй полудюжины собратьев. Вот теперь верховный жрец ордена Мефиса окончательно убедился в том, что жизнь его подошла к концу, и, набравшись решимости, поднял на господина взгляд: Примас, взиравший на своего слугу с высоты трона, надолго умолк. Столь продолжительное молчание вергло Маликов трепет, как не старался он сохранить уверенный вид перед лицом смерти, а то и чего-либо худшего. Обычно господин погружался в подобное раздумие, дабы измыслить нечто особенно ужасное. Многомудрый великий жрец поднялся с трона и неторопливо спустился к оплошавшему слуге. Казалось, глядя на Малика, примус что-то обдумывает, взвешивает, и в сердце верховного жреца впервые с той самой минуты, как он из последних сил перенесся в великий храм, Забрызжил слабый проблеск надежды. Быть может, его удостоит помилование. Я многое вложил в тебя, мой малик. Мрачнее прежнего проговорил Примас. Каждый слог из его уст сочился ядом. В каждом слове звучал глас Рока. Верховный жрец снова понурил голову, не сомневаясь, что на его шею вот-вот падет меч. Но вместо этого увидел лишь руку господина, протянутую к его собственной. Охваченный трепетом, Малик подал Примасу руку, и господин помог ему встать. «Я его сын, мой Малик, и потому в ответе перед ним, как ты передо мной. На сей раз я подарю тебе жизнь, ибо пришел мне на ум вопрос, коего не в силах постичь даже ты, и он вполне может быть связан с этим созданием по имени Ульдисиан». «От всего сердца благодарю тебя, господин». Я живу лишь ради того, чтобы служить тебе, клянусь. Не выпуская руки Малика, глава церкви трех кивнул. Да, так и есть. А чтобы ты помнил об этом, я награжу тебя весьма долговечным памятным даром. Верховный жрец закричал вновь. Руку в ладони Примаса словно огнем обожгло. К немалому его изумлению и страху рука изогнулась, скрючилась меня облик. Нежная плоть и жилы исчезли, как не бывало сменившись чем-то бугристым, сочащимся с зеленой слизью. Кожа превратилась в толстую чешую, уходящую вверх далеко за запястье. Пальцы сделались узловатыми, когтистыми, Безымянный с мизинцем срослись в единое целое. После того, как превращение завершилось, боль не унялась и не унималась еще долгое время. Пасть на колени примас Малику не позволил. Так и оставил священнослужителя на ногах лицом к себе. Взгляд господина сковал слугу по рукам и ногам. — Теперь ты мой, Малик. Ты будешь носить на себе наш знак. Наш с отцом знак. Подытожил примас, наконец-то выпустив его руку. Отныне и навсегда. Малик содрогнулся всем телом, но падать не пожелал. Пошатываясь из стороны в сторону, он устремил взгляд в пол и выдохнул. Великий Люцион, всеведущий и всемогущий но превыше, превыше отец его, преславный и милосердный. Тут человек осмелился вновь поднять взгляд. Преславный и милосердный Мефисто. Люцион улыбнулся. Его безупречные зубы вдруг заострились, сузились к низу. Лик потемнел, окутался тенью. Однако свет здесь был совсем ни при чем. Всего на миг предстал он перед Маликом в истинном облике. Однако и этого оказалось довольно, чтобы верховный жрец сделался бледен, как никогда. С той же быстротой, с какой поменял обличие, примыс принял прежний благостный вид. Рука его легла Малику на плечо. Нет, священник не дрогнул. Но чего ему это стоило? — Ты хорошо усвоил урок, мой Малик. Потому и останешься моим фаворитом. Пока. До времени. Ну а теперь идем. Полагаю... Этим вопросом лучше заняться внизу. Как пожелаешь, о великий! Сжимая в ладони изуродованную, ноющую кисть, Малик пристроился сбоку от примаса и вместе с ним двинулся вперед. Больше он, не желая вновь обратить на себя гнев господина, не сказал ничего. Тот, кто на самом деле звался Люционом, сыном Мефиста, подвел Малика не к дверям в тайные покое, но к стене позади трона, приблизившись к ней, примас начертал в воздухе дугу. На стене вспыхнула, запылала, сама собой удлиняясь в обе стороны, дугообразная линия. Не успел Малик перевести дух, как концы ее достигли пола, и очерченная линией часть стены исчезла, открывая путь в освещенный факелами коридор, ведущий вниз, под землю, словно к некой древней гробнице. Но самым зловещим в нем казались многие шеренги каменариких воинов тянувшихся вдоль стен. Их устрашающие латы ни в одной мелочи не напоминали доспехов мира блюстителей. Едва Люцион с верховным жрецом Мефиса вступили в подземный ход, суровые стражи, все как один, взглянули в их сторону и тут же встали на вытяжку. Из-под черных шлемов, формой напоминавших безрогий бараний череп, на вошедших взирали отнюдь не глаза. Бездонные, темные дыры кожа воинов цветом была подобна могильному камню, а на грудной пластине керас украшал символ их нечестивого ремесла – кровоточащий череп, пронзенный парой мечей, обвитых змеями. Эту братью Малик знал хорошо. Многих он сам отобрал в их ряды. В отличие от господина, они не внушали ему страха. Им предначертано было во имя Примаса встать под знамена верховных жрецов. В тот день, когда церковь овладеет всем санктуарием и сможет отринуть всяческое притворство. Санктуарий. Название это было известно немногим, и большая часть их отнюдь не принадлежала к смертным. Малик узнал сию истину о собственном мире от господина в соответствии с занимаемым положением знавшего о мироздании более многих. В конце концов, разве в жилах его не текла кровь? Если уместно здесь выразиться столь упрощенно – владыки ненависти, коего некоторые объявили демоном, правящим преисподней заодно с братьями, Баалом и Диабло. Понятия добра и зла давным-давно утратили для малика всякую важность, но кроме их самого общего, книжного смысла. Верховный жрец понимал и признавал только власть, а примас представлял собой высшую власть во всем мироздании. Разве не трое, сошедшись вместе, Создали мир санктуария и населили его плодами собственного воображения. Разве не одни, обманутые тем, кого почитали союзником, были изгнаны из санктуария на многие сотни лет? Однако ж, несмотря на его предательство, ныне они вновь обрели опору в ими же созданном мире и вскоре вырвут из его лап захватчика. Он-то, проклятие на его голову, полагал, будто теперь санктуарий принадлежит ему безраздельно. Будто теперь он может играть его обитателями, как заблагорассудится. Однако он недооценил троих, а более всего, согласно авторитетному мнению Малика, сына одного из них – Люциона. Кто, как не Люцион, спустя столь долгое время заставил предателя высунуть нос из укрытия, показаться им на глаза? А ведь это и стало первым шагом к отвоеванию санктуария, к возвращению его в надлежащий вид, дабы немногие достойные, такие же, как сам Малик, возвышенные над ним, помогли Траим превратить все сущее в отражение их истинного величия. Но о подобном Малику это сулило могущество, далеко превосходящие силы всех кланов магов, всех жалких аристократишек, вместе взятых. Что именно могло в таком случае потребоваться примасу от этого ульдисиана?» Этого до конца не понимал даже верховный жрец. На взгляд Малика, Ульдисиан, скорее всего, мог бы возглавить очередной легион воинов Троицы. Но на что еще он может сгодиться? Его возможности Малик видел на себе, так сказать, почувствовал. И потому верности своих выводов не сомневался. Надлежащим образом сломленный крестьянин охотно поддастся воле владыки Люциона, а затем станет ему безупречным слугой готовым исполнить любой, самый ужасный приказ. В точности, как эти морлу, подумал священнослужитель. Словно в подтверждении последней мысли, коридор наконец-то привел владыку Церкви Трех и Малика к цели. Двум жрецам, Великому и Верховному, преградила путь прекрасно знакомая Малику завеса, мерцавшая ядовито зеленым. И вновь сын Мефисто взмахнул рукой. Повинуясь жесту, Завеса обернулась дымом, рассеялась, и перед ними, с внезапным, раздирающим уши лязгом металла о металл, отворился вход в логово Морлу. Это название дал солдатам в бараньих шлемах сам Люцион. Морлу. Слово немалой силы, два слога, и оба насквозь пронизаны магией родителя Примаса. Ну, а Морлу были не просто фанатиками. Морлы дышали и жили желаниями владыки ненависти. Они больше не спали, они больше не ели. Морлу только и делали, что дрались. Именно за сим занятием Малик с его господином и застали Морлу, переступив порог подземелья, имевшего форму огромной чаши, сокрытого глубоко под великим храмом. озаряемое, отцветами неторопливых, пышущих жаром рек раскаленной лавы, текущих во все стороны от края до края громадной пещеры, Открывшаяся им картина являла собою кошмар, достойный любого демона. Необъятное море, облаченных в доспехи воинов, колыхалось, самозабвенно, восторженно рубя, рассекая, полосуя, пронзая друг дружку насквозь. Тело каждого украшали дюжины глубоких кровоточащих ран. Скользкий от гноя и сукровицы каменный пол был усеян отрубленными конечностями. Десятки. Сотни мертвых тел устилали пещеру, насколько хватало глаз. Малик заметил, что головы валяются отдельно от тел, и рты тех, что не лишились челюстей, так и остались разинутыми в предсмертном крике. У многих голов недоставало глаза, а то и обоих, или же носа, или же уха, но в том они почти ничем не отличались от большинства живых, изрубленных, изувеченных. Однако в полусражение не замечавших полученных ран, обрубки прочих частей тел плыли по течению, лежали вдоль берегов лавовых рек. Арианы и бойцы пополняли их россыпи с каждым истекшим мгновением. С первого же взгляда было ясно, что в будущей внизу битве нет ни складу, ни ладу, ни сколь нибудь различимых противоборствующих сторон. Подобные мелочи Морлу не заботили. Каждый воин бился сам за себя объединяясь с собратьями только для достижения некой общей цели после чего недавние союзники обращались друг против друга рубили друг дружку с радостью с теми же титаническими усилиями с какими встретили бы любого врага извне только против таковых они и выступали воистину единым фронтом ибо этого в первую очередь желал от них повелитель им предстояло стать моровым поветрием повергающим в прах тех Кто не пожелает обратиться к истинной вере, а стало быть, весьма вероятно, служит предателю по собственной воле или же по неведению, Люцион поднял взгляд к потолку, однако Малик прекрасно знал, что могущественному господину немало неинтересны свисающие вниз сталактиты. Примас взирал за пределы бренного мира, в те края, куда не заглянуть ни верховному жрецу, ни любому другому из смертных. Сколько он этому не учись. Мы пришли весьма вовремя. Час близок, мой Малик. Негромко, с чем-то весьма близким к отеческой нежности родителя, гордого своими детьми, сказал Примас. Давай подождем. Исполна насладимся красотой всеобщего обновления. Вновь обратив взгляд вниз, к полю нещадной битвы, владыка Люцион указал в самую ее гущу, туда где бы сию пору шла самая страшная сеча. Там, посреди побоища, поблескивал черный самоцвет величиной почти с человека, венчавший мраморную колонну в кроваво-красных прожилках. Естественно, мрамор тот так и назывался – кровавым. Самоцвет же господин Малика называл поцелуем Мефиста. Однако, пометуя о кое-каких прежних его ремарках, священнослужитель имел основание полагать – что некогда он назывался в честь кого-то еще, о ком владыка Люцион не желал говорить. «Смотри же, мой Малик!» Казалось, само время прекратило свой бег. Войны Морлу разум замерли, кто где стоял. Остановились клинки, наполовину вошедшие в животы, прервали падения, катившиеся с плеч головы. В чудовищной величины подземелья воцарилась мертвая тишина. Поцелуй Мефисто вспыхнул, заливая пещеру круговой волной черного света. Нет, вовсе не тьмы, именно света, только полностью совершенно черного. Едва черный свет коснулся бьющихся и павших, все они обмякли, выгнулись так, точно кости их обернулись жидкостью. Отрубленные конечности взвились в воздух, прирастая к телам, зияющие раны сами собой затянулись. И скромственные трупы затрепетали, вновь возвращаясь к жизни. Глядя на разворачивающееся события, Малик вдруг вспомнил о перемене, недавно пережитой им самим, и снова схватился за изуродованную ладонь. Воинство Морлу было готово к новым сражениям. Воскресшие войны поднялись даже из глубины дымящихся алых рек магмы, латы их, докрасно раскаленные, воспепеляющие жаркой купели, замерцали и тут же угасли, обрели прежний неприветливо-черный оттенок. Воскрешение мертвых, исцеление раненых – все это казалось Малику истинным чудом, пусть даже он знал, что на деле перед ним происходит нечто другое. Способностью возвращать жизнь погибшим смертным камень не обладал. Убитые сегодня или когда-либо прежде, морлу боли не принадлежали к людскому роду, скорее то были ходячие мертвецы. Кадавры, поднятые на ноги нечестивым величием Мифиста, ибо так пожелал сын его, Люцион. Ныне в каждом из них обитала некая демоническая сущность, притворяющаяся прежней живой душой. Непрестанные битвы были настолько жестоки, что всякий новый воин Морлу быстро примыкал к рядам оживленных, однако все они почитали это за честь и свято верили, будто их души по-прежнему с ними. Но что на самом деле происходило с их душами, наверняка знал только владыка ненависти. По крайней мере, так полагал Малик. Не прошло и минуты, а подземелье вновь наполнилось неуемными войнами в самом расцвете сил. Некоторые зарычали друг на друга, вскинули над головами мечи, палицы, топоры и иное оружие, приготовившись к бою с любым возможным врагом. Кровь, обогревшая пол подземелья, Без остатка впиталась в камень. Взглянуть со стороны о недавней битве не напоминало ничто. «Дамас!» – прошептал владыка Люцион. Из глубины подземелья и самой гуще рядов на обоих, повернувшись к ним, поднял взгляд особо огромный, устрашающий морлу. Скинув кверху изрядной величины меч, он испустил громкий гортанный крик, приветствуя своего господина. Примас кивнул. И в свою очередь поднял вверх растопыренную пятерню. Дамас, кивнув в ответ, растолкал соседей, ринулся сквозь шеренги собратьев без лишних слов ухватил одного за ворот и сдернул с места. Морлу последовал за Дамасом, а избранный командир Примаса двинулся искать следующего. Отобранная таким манером пятерка воинов с Дамасом во главе вскоре подошла к входу, туда, где ждали Люцион с Маликом. «О, Великий!» – проскрипел Дамас, преклоняя колено. Голос его был подобен голосам всех Морлу, хоть однажды погибшим в бою. Казалось, изобразить человека, вселившаяся в него темная сущность, как она ни старайся, ни в силах. Смертному голос Дамаса принадлежать уж точно не мог бы никак. Пятеро за спиной главного Морлу тоже преклонили колено. Люцион коснулся верхушки бараньего шлема Дамаса благословляя его. Затем Дамас повернул голову в сторону Малика. «Верховный жрец!» Малик благословил его на манер господина. «Встань, Дамас!» — велел сын Мефисто. Главный над Морлоу послушался, а Примас продолжил. «С этой минуты ты под началом верховного жреца и будешь повиноваться любому его приказанию». «Слушаюсь, о великий!» «Вам предстоит охота. Дело идет о жизни и в то же время о смерти. Разницу ты понимаешь». Воин склонил увенчанную шлемом голову, подтверждая правоту хозяина. Иметь дело с Дамасом, Малику уже приходилось. Шлем лишь отчасти скрывал от взгляда лицо, выглядевшее так, будто даже поцелую Мефисто не удалось воссоздать его в полной мере. От носа, кроме пары зияющих дыр, не осталось почти ничего. А нижняя челюсть, словно бы принадлежала другому, еще больших размеров созданию, может статься медведю. Падины на месте глаз темнели одна выше другой. Однако, если не брать в расчет опустевших глазниц, выглядел дамас примерно так же, как и в день вступления в ряды живых новобранцев Морлу. Человеком он был отвратительным, уродливым и снаружи, и изнутри, и его темная душа еще в те времена опровергла известную поговорку, будто о книге не стоит судить по обложке. Одним словом, тот смертный Дамас мало чем отличался от твари, что ныне обитала в его оболочке. «Верховный жрец укажет, кого надлежит взять живым. Остальных же ты истребишь», — продолжал Люцион. «Но будь настороже, берегись кое-кого еще». Последние слова повелителя демонов изумили Малика не на шутку. «Кое-кого еще?» — невольно выпалил священнослужитель, внезапно вспомнив, о чем лепетал в оправдании собственной неудачи, когда примас выбирал ему кару. Сейчас в голосе господина слышались нотки, которых Малик за все годы службы великому не замечал за ним ни единого раза. «Что это? Неуверенность?» «Нет-нет», — поспешно одернул себя человек. «Быть такого не может». Неуверенности Люцион не проявлял никогда. Никогда. «Я чувствую», — после долгого, столь же настораживающего молчания продолжал сын Мефиста: — «чувствую, все не таково, каким может казаться с виду. В дело вмешался кто-то еще, кто-то другой». Погрузившись в раздумья, он оборвал фразу на полусловие. Морлу беспокойно зашевелились, а Малик встревожился сильнее прежнего. Подобное поведение господину было совершенно не свойственно. Никогда еще он не делал подобных пауз, никогда не колебался, как в эту минуту. Что происходит? Кто этот, кто-то другой? Малик вновь вспомнил о собственных подозрениях, возникших во время позорного поражения в схватке с крестьянином. Он не сумел устоять перед невероятной мощью бесхитростного ульдисиана в сочетании с мастерством, каким этот глупец обладать просто не мог. Тут-то верховному жрецу и подумалось, что, так сказать, за кулисами всего этого происходит нечто еще, что расклад сил не таков, каким кажется с виду. И вот теперь Малик заподозрил, что и владыка Люцион думает то же самое. Похоже, владыка Люцион поверил его словам. Устрашающий помрачнев, сын мефиста покачал головой. Нет. «Невозможно». Лицо его вновь прояснилось, угрюмый вид сменился прежней, привычной Малику абсолютной уверенностью в себе. «На сей раз вы во всем разберетесь». Со внезапным спокойствием продолжал Примас, обращаясь и к Дамасу, и к Верховному Жрецу. «На сей раз вы опознаете скрытого врага. Он должен быть уничтожен. Крестьянина этого, Ульдисиана Ульдиамеда, надлежит взять живым». Но ни его, ни тех, кто окажется рядом, остаться в живых не должно. Понимаете? Подтверждая, что все понимает, главный из морлов склонил голову. Малик тоже кивнул, по-прежнему сжимая человеческой ладони другую, преображенную. От луциона последняя не укрылась. Это действительно дар мой, Малик. С благосклонной улыбкой сказал он человеку: Вот увидишь, вот увидишь. Услышав это, верховный жрец заметно воспрял духом и вновь пригляделся к ужасающей кисти. Господин никогда ничего не делает сгоряча, не подумавши. Выходит, это и вправду дар. Новые пальцы гнулись ничуть не хуже старых, а порой так, как старых было бы не согнуть ни за что. Боль тоже наконец-то пошла на убыль. Вдобавок, как это ни странно, священник чувствовал себя сильнее. Ну а теперь! — подытожил сын Мефисто, сложив ладони домиком. — Пора искать, зовущегося Ульдисианом снова. На сей раз неудачи я не потерплю, понимаете? И Малик и Дамас безмолвно кивнули. — Тогда на этом все. В путь отправляйтесь немедля. Избранные Морлу собрались за спиной Малика, склонившегося перед господином. Страх в сердце уступил место азарту, верховный жрец Мысленно поклялся доставить Ульдисиана Ульдиамеда к владыке Люциону, даже если придется изувечить крестьянина. Изувечить так, чтобы остались лишь проблески жизни, коих будет вполне достаточно, чтобы примас сумел извлечь из жертвы надлежащую пользу. Вводя за собой Дамаса и пятерых других Морлу, Малик задумался также и о стороннем вмешательстве, о котором помянул господин каким бы могуществом ни обладал этот кто-то, владыке Люциону он был ни к чему. Его господин пожелал уничтожить, не сохранить, и верховный жрец нутром чуял: господин знает, откуда он и кто таков. Нет, предавать господина Малик даже не думал. уж он-то не настолько глуп. Однако, выяснив о ком шла речь, он наверняка ничего дурного не совершит, а после, как только удовлетворит любопытство, Сразу же велит Морлу уничтожить его. Главное, этот тупоголовый крестьянин. За отбытием Малика Люцион не следил. Он был уверен, на сей раз священник его не ослушается. У смертного попросту не имелось иного выбора. Легионы Морлу рвались и рвались в бой. Но он удерживал их в ожидании. Он не раскрыл своим слугам всей правды. Ни словом не намекнул, чем озабочен в действительности. «Не может быть», — спорил он с самим собой. «Нет, это не она. Не может ее здесь быть». Тут он невольно задумался о сопернике, о том, с кем вел он игру, с кем состязался за власть над умами и душами смертных. А соперники, похожим на смертных, столь же мало, сколь и он сам. Не мог ли он приложить ко всему произошедшему руку? Уж не уловка ли это, призванное сбить с толку лицо она с отцом?» Ведь это куда вероятнее ее появление. Отца он пока ни о чем извещать не собирался. Если Малик справедливо боялся кары Примаса, то сам Люцион боялся гнева родителя не меньше. В сравнении с характером владыки ненависти меркла даже его собственная чудовищная натура. Нет-нет, Мефисто он до поры не скажет об этом ни слова. Но если это вправду она, тогда Люциону рано или поздно Придется предстать перед отцом. Я должен разузнать обо всем этом побольше. Утаил он от Малика вот что. Живой или мертвый, снова столкнувшись с крестьянином, священник поведает Люциону правду о той, второй силе, прячущейся от его взора за человеком. Новая рука привязывала Малика к господину куда крепче, чем он мог подумать. В этой руке таились возможности, позволявшие уничтожить даже ее ценой, разумеется, служащего ему человека. Да, Малико Люцион находил очень и очень полезным. Однако его утрата – ничто, если речь о сохранении за собой санктуария, а тем более об ограждении санктуария от нее. Дабы на душе стало легче, Примас кивнул воинам, ждавшим внизу. С дружным, воинственным кличем Морлу вновь бросились друг на дружку. Метал зазвенел о металл, первый же миг под ударами пало не менее сотни воинов. Пол огромного подземелья оросила кровь. Под сводами эхом отдались вопли раненых, услаждавшие слух их господина. Точно чудесная музыка. И все-таки, даже в то время, как Люцион упивался резней, учиненной неуемными слугами, мятежные мысли его вновь и вновь возвращались к прежним материям. Нет, это не она. Это никак не могла быть она. Она исчезла, возможно, навеки изгнана, возможно, мертва. Преодолеть то или другое не хватит сил даже ей, ведь он знает ее от и до, не так ли? Разве не он некогда был близок к ней, как никто другой? Лучше, чем Люцион, ее могли знать только двое, и один из этих двоих – его отец. А вот второй был его соперником, тем, кто в итоге и стал причиной ее низвержения. Все это вновь выдвигало на первый план тот самый вопрос, на который Люциону хотелось бы получить ответ. Если все это не его козни, чует ли он ее возможное возвращение, подобно мне?